Глава двадцать Важные разговоры. Кто первый? Эми коротко на меня посмотрела. Мы находились на стене в специальном помещении для обзора с несколькими оптическими приборами, похожими на телескоп, через которые было удобно наблюдать за битвой гулей и людей. Для комфорта стояли стулья и столы. Уверен, что не у каждого агранца имеется сюда доступ, тем более Эми прямо сказала, здесь нас не подслушают. Объясни, почему твоя реакция изменилась, когда ты узнала, что проиграла именно мне, прямо спросил я. Так тебя все еще волнует это? Эми подняла брови. Я думала, ты спросишь, нет ли у меня жениха? Мне это неинтересно, Эми хмыкнула. Значит, ты недальновидный человек. Пусть так. Я равнодушно пожал плечами. Ответь на вопрос. Эми поморщилась. Раньше ты не был таким грубым. Но ладно. Я не принимаю близко к сердцу поражение, потому что Артем рассказал мне о родах разящих и беловых. Что рассказал? Я заинтересовался. Что вы, беловы, и мы, разящие, потомки первых людей и что наша родословная древнее любой натерии. Она тянется с забытой эпохи, ей больше двадцати пяти тысяч лет. Я задумчиво следил за лицом Эми, она говорила с абсолютной уверенностью. Еще Артем упоминал, что знак Эдельвейса на гербе подчеркивает права клана на престол. Он думает, ты специально дразнишь разящих, нанося этот знак на свои артефакты а вот этого я уже не знал. Интересно. Но о первых людях слова Матерасу не противоречат тому, что сказал Артем. «Забытая эпоха. Что ты про нее знаешь?» Эми с подозрением взглянула на меня. «Такое в обычных книгах не пишут». Я неопределенно махнул рукой. «Я забыла, что тебя нормально не учили», Эми прильнула к окуляру. «Дядя Горо пока не появился. Скучно». Я молча смотрел на нее, ожидая, когда она перейдет к делу. «Забытая эпоха впервые упоминается в записях пророка», — вздохнув, начала Эми. «Неизвестно, сколько лет она длилась. Какие-то страны считают, что со дня сотворения Терры, а это миллионы лет. Но точно ничего неизвестно». В общем, во времена забытой эпохи вся планета была населена гулями, а люди, если и были, то в качестве скота. Так продолжалось, пока не появился пророк великий и не создал путь неба. Он сотворил узоры и дал людям возможность сражаться с гулями. Эти времена считаются эпохой рассвета. Они длились 10 тысяч лет и закончились 15 тысяч лет назад с наступлением эпохи войн, когда появилась Анубис. Дальше? Нет. Я покачал головой. После эпохи войн наступила эпоха катаклизма, о которой мне рассказывал Улген из Тунгусов. В те времена появилась Аматерасу. Ну а дальше? Восемь тысяч лет назад началась эпоха прогресса, которая закончилась две тысячи лет назад с созданием поездов гаджета и чакра сети. Сейчас же идут двухтысячные эпохи нового времени. Вот и вся история теары. Теперь моя очередь, Эми посерьезнела. Скажи, зачем ты направлялся на Нипонские острова? С чего ты взяла, что я шел туда? Это очевидно, я поморщился. Сказать правду или не стоит? Если скажу, что-то изменится, и лучше уж об этом с Эми поговорить, а не с другими ниппанцами. Я хочу посетить место, где жила богиня Аматерасу». Губы Эми дрогнули. Она быстро заглянула в мои глаза, затем прикрыла свои. Несколько секунд она молчала, а затем достала за айфон и что-то напечатала. Я удивился такой реакции, ведь ожидал вопросов и подозрений. Поправил кольцо Аматерасу на пальце. Надеюсь, оно спасет меня, если вдруг Нипанцам сильно не понравятся мои слова. Эми убрала гаджет и, прищурившись, уставилась на меня. «Кто ты? Почему, проверив твою кровь, пирамида Анубис открылась? Как ты связан с богиней Аматерасу?» Я прильнул к окуляру телескопа. Сперва я увидел пять линий обороны, растянувшиеся вдоль стены и по краям уходящие из зоны видимости артефакта. Линии образовывались из столбов и небольших зданий, на которых крепились артефакты, напоминающие пушки. Между линий постоянно перемещались группы защитников, в каждой из которых был как минимум один огранец. Гули захватили первые две линии. Сражения велись ожесточенные. Даже бегло осмотрев поле боя, я увидел десятки людских трупов. Гули были странные, черные, здоровенные, покрытые твердой костяной броней. У них были рога, и передвигались они, как обезьяны, помогая себе руками. Да и размерами походили на крупных горил. Самое странное Слабейшие гули обладали силой, которую имеют известные мне гули первого-второго атрибута. «Что это за гули?» — спросил я, продолжая наблюдать и пытаясь понять, какие у этих тварей атрибуты. «Демонические», — с явной неохотой в голосе ответила Эми. Девушку, очевидно, задело, что я не ответил на ее вопрос. «А как атрибуты отличить?» «Посмотри на лапы». Если когти горят, значит, это гуль первого атрибута, и они крупнее, чем нулевки. Я мысленно присвистнул. Это что за зона такая у вас? Великая зона Фудзи. Понял. Демонические гули были по-настоящему опасны. Даже нулевки, как их назвала Эми, могли в одиночку справиться со средним примой. Вскоре я нашел и более сильных тварей. С горящими лапами гули второго атрибута, с горящими лапами и головой третьего. Я уверен, что смогу убить такого в битве один на один. Но вот если на меня набросится трое уродцев, не знаю. Интересно, а в Уральской зоне тоже настолько опасные гули. Я почувствовал слабый запах малины. Эми встала рядом и заглянула в соседний телескоп. Смотри, там дядя в небе. Я чуть повернул телескоп и нашел гору. Он и другие гвардейцы стремительно летели над толпами гулей. Что-то мне показалось странным. Нет крыльев, подсказала Алиса. Они летают без крыльев. Я прищурился. Насколько знаю, во время прорыва на грань квадро у ограненного появляются крылья, с помощью которых он и летает. Но, похоже, не все так просто. Да и если вспомнить иллюзию в пирамиде Анубис, мумии и Аматерасу тоже были бескрылыми. Интересно. Смотри, летающие демонические гули, послышалось о Теме. Это гули четырех атрибутов. Я повернул телескоп. Навстречу гору и гвардейцам летело больше двадцати гигантских черных гулей с горящими головами, лапами и крыльями. У меня мурашки побежали по коже. Если такая орда попадет в город, всем конец. Приблизь за спинами летунов. Я сделал, как попросила Алиса, и увидел очень далеко почти на горизонте двух гулей, отличающихся от обычных летунов. Они были объяты красным пламенем с ног до головы, их зубастые пасти кривились в жутком оскале. Гули пяти атрибутов, равные по силам квинкам. «И часто подобные гульи-волны накрывают миуру», спросил я, внимательно разглядывая тварей. «Два-три раза в год где-то». Но на этот раз волна особо сильная. Это да. Мое внимание привлекла синяя вспышка. Я быстро нашел ее источник. Им оказался горо Сакураи, вокруг которого искрились синие молнии. Горо торпеды летел сквозь крылатых гулей, периодически взмахивая клинком и снося им головы. Сильно, прокомментировал я. «Это он еще не серьезный», — с достоинством отметила Эми. Горо пробился через летающих гулей и устремился к двум пятиатрибутовым. И те, в свою очередь, направились ему навстречу. Я не успел уловить, как рядом с Горо появился белый обезьян. Синие молнии закрывали тело гвардейца. «Что это за молнии?» Они непрерывно вспыхивают рядом с Горо, как будто вокруг него возникло особое электрическое поле. Проявление силы Квинка от столкновения Горо, обезьяна и пяти атрибутовых гулей сперва вспыхнул шар из огня и молний, а затем от него прокатилась силовая волна и раскидала гулей в разные стороны. Справа громыхнуло так, что у меня уши заложило. Я заметил промелькнувшую красную точку, врезавшуюся в полыхающую сферу. Страшный виск раздался с поля боя. Меня передернуло. «Это атака мастера Хироки, мэра Миуры», — пояснила Эми. «Но дядя Гору и дедушка Ширазару и сами бы справились с ними. Только времени бы заняло больше. А это опасно. Может подоспеть подкрепление». Надо убить командиров максимально быстро, тогда гулья волна захлебнется. Из-за огня и молний я не видел сражения Горо и демонических гулей. В дверь постучали. Еду принесли. Эми отлипла от окуляра и пошла открывать. Я оторвался от наблюдения. Все равно ничего не видно. «Еду?» Боря проснулся. Эми принесла несколько коробочек и поставила их на стол. Тут на всех хватит. Она расставила и открыла коробки: рис, рыба, какие-то соусы и палочки. Наконец-то! Боря прыгнул на стол и понюхал рыбу. Я уж подумал, что вы нас голодом заморить хотите, гостей своих. Эми проигнорировала его. Привыкает потихоньку. Она палочками взяла кусок чего-то, смахивающего на ролл из куска рыбы, риса и водорослей. Я решил не отставать и начал опустошать коробки с нипонской едой. С первого же укуса понял, что рыба необычная. В блюдах используется мясо зверей первой метки. Бори явно понял это раньше меня. Уже половину коробки схомячил. Или, правильно сказать, сосвинячил. И как связан род свиней и род обезьян? Вдруг спросила Эми. Вы друзья? Схрю, чего хрю всхрыла с набитым ртом пробубнил Боря. Эми взглянула на меня, и я перевел. С чего ты взяла? Ну, вы с дедушкой Широзару так хорошо поладили. Боря закашлялся, но ни рисенки не выплюнул, хоть и посинел весь. Я с уважением глянул на него. Вот что значит верность своим принципам. Это шерсти я поладили, возмущенно возопил Боря, проглотив еду. Должен «Да сумасшедший, все обезьяны сумасшедшие. Дедушка Широзару нормальный, не согласилась Семья, и другие обезьяны тоже. Так что, как ваши рады связаны? Вы дружите? Боря хрюкнул и повернулся ко мне. Арти, у этой самки волосы вкусные, но глаза совсем не видят, раз она обезьян нормальными считает. Ай! Я не заметил, какой узор использовала Эми, но с ее пальца в задницу Бори выстрелила оранжевая молния. Какая толстая шкура, удивилась Эми. Я тебя ночью покусаю, пообещал Боря, спрятавшись за мной. «Я дедушке Широзару скажу, чтобы он тебя сам покусал». «Не надо!» — крикнул Боря. Через нашу с ним связь я понял, что он воспринял угрозу всерьез. «Я не хочу, чтобы его старые зубы касались моей нежной шкуры». «Рассказывай тогда». Эми устало посмотрела на меня. В ее глазах горел вопрос. «Как ты с ним справляешься?» «Обезьяны живут на дереве». Неохотно ответил Боря, подбираясь к еде. И что? Не поняла Эми. Глупое! Дерево до облаков! И... Арчи! Эта самка совсем тупая! На этот раз молния была гораздо больше. Едва сдерживая смех, я пояснил. Свиньи живут на летающих островах, среди облаков. Свиньи? Среди облаков? Злость сошла с лица Эми, сменившись удивлением. «Да, у богини Анубис прекрасное воображение. Кстати, а я ведь в иллюзии не видел, как она создавала дерево. Летающие острова были, как и фиолетовые облака, а вот дерева нет. Интересно, что я еще не видел? Надо Борю расспросить. Получается, вы соседи?» Эми грозно обратилась к ныкающему Боре. Последняя молния оставила темный след на его заднице. — Да какие соседи! — Боря жалобно хрюкнул и посмотрел на меня. Я пожал плечами, через нашу с ним связь, давая понять, что он сам виноват. Старый обезьян прав. Мелкому свину нужно научиться следить за словами. Волосатые гули только и делают, что помощь у нас просят. То им еды не хватает на дереве, то змеи на них нападают. Одни проблемы от этих ходячих комков шерсти. — Эми недоверчиво поджала губы. И что, свиньи в мире двенадцати самые сильные? Конечно, кивнул Боря. Нас все боятся. Я с сомнением усмехнулся. После разговора с патриархом свиней я примерно представляю, что творится в Мире Двенадцати, и Боря, мягко говоря, преувеличивает. Я обязательно спрошу у дедушки Широзару, и если он не подтвердит твои слова, я попрошу его покусать тебя. «Не надо!» — Боря замотал головой. «Он же врать будет. Скажет, что обезьяны самые сильные, а это неправда». Эми вдруг хихикнула в кулачок. На ее щеках и подбородке проступили ямочки, рыжие волосы легко качнулись. Я на пару секунд замер с палочками в руках, а затем продолжил есть. Смешно ей, хрюкнул Боря. От чужого горя радуется, гулиха злая. Тебе мало? Эми опасно прищурила глаза. Еды? Боря за секунду съел пол коробки и пробурчал с набитым ртом. «Мхава!» «И где он научился так общаться?» Эми повернулась ко мне. «Ты вроде не такой». «Да был у него учитель, лысый и громкий». Я вспомнил Лулу и понял, что соскучился по ней. И Камбалу я бы тоже повидал. Да и с Лизой мы немало бед вместе прошли. Я вытащил зайфон за и проверил почту нато пока не отписалась да и еспер молчал а как ты познакомился с катериной я глянул на эми она поигрывала за айфоном и хитро смотрела на меня а это важно и к чему эти вопросы эми надула губы затем увидев что я не реагирую выдохнула сложно с тобой как ты вообще стал таким Человек на пороге смерти всегда меняется, а я пару раз переступал этот порог. «Да, но я принцесса, а ты себя ведешь со мной, как с обычной девочкой», — я хмыкнул. «А если я тебе скажу, что мы можем предоставить тебе доступ к бывшей резиденции Аматерасу?» Эми сладко улыбнулась. «И даже проводим к тайнику, который до сих пор не смог открыть ни один человек» я напрягся, но есть условия эми указала палочками в потолок какое тебе надо жениться на мне эми приблизилась и остановилась в паре сантиметров от меня. я мог прекрасно рассмотреть ее гладкое лицо аккуратные брови лукаво поблескивающие глаза. нет я ткнул ей пальцем в лоб и отодвинул такое на мне не сработает Как ты узнал, что я пошутила? Эми разочарованно отступила, а я и не знал. Пойду, пройдусь по стене, я направился на выход. Я с тобой. Боря запрыгнул мне на голову, а затем залез за шиворот. Почему тогда отказался? Послышался позади серьезный голос Эми. Я буду тем, кто выберет себе женщину, а никак не наоборот. Дверь за Арчи закрылась, но Эми не сдвинулась с места. Она крепко сжимала в руках Зайфон и смотрела на дверь. Последние слова Арчи напомнили ей о послании богини Аматерасу. «Тот, кто сам придет к Ниппонцам и захочет попасть в сокровищницу, в будущем станет богом». «Если это Арчи, то...» как можно к чему-то вынудить того, кто имеет потенциал стать богом. Эми села на стул и вспомнила разговор с Артемом. Он сказал, что в будущем она сама поймет, зачем он ей рассказал о родословных, зачем пробудил в ней внутреннюю гордость потомка богини и, наконец, зачем послал к дедушке на Нипонские острова». Он откуда-то знал, что Арчи попадет сюда, и они встретятся. Он все просчитал, как и то, что Эми, встав на путь ограненный и осознав ценность крови, не построит семью с тем, кто ниже ее. Зайфон За в ее руках завибрировал. Писала бабушка, которой Эми первой сообщила о желании Арчи посетить место, где раньше жила богиня. Девушка прочитала сообщение и закусила нижнюю губу. Ее просили сблизиться с Арчи и помочь ему. Будущий Бог, если это правда, должен быть другом Нипонских островов, и это, как минимум, иначе. Эми была далеко не глупой девочкой. Она прекрасно понимала, что человек с таким потенциалом может стать как благом для всей нации, так и проклятием. Император не допустит, чтобы Нипонские острова оказались под угрозой. Эми убрала Зайфон, в ее глазах сверкнула уверенность. Для нее семья всегда была на первом месте. Она покажет Арчи, что достойна стать его женой. Как только я вышел из комнаты, от меня отшатнулся мужчина в коричневой форме. Он что-то пролепетал на нипонском и убежал. Я проводил его взглядом и достал из кошеля костяную маску. Этот воин увидел левую сторону моего лица, хоть я и накинул капюшон. Я прошелся по стене, разглядывая линию сражения. Гора уже убил пяти атрибутовых и сейчас десятками уничтожал гулей послабее. Волна подходила к концу и вскоре мы сможем покинуть этот город». «Это что за звук?» — спросил Боря. Я прислушался. «И правда, какой-то гул». Я пригляделся в ту сторону, откуда он раздавался, и заметил в небе приближающуюся точку. Позади послышались шаги. Ко мне подошла Эми. «Личный транспорт дедушки. Он отправил его за нами. Так нам не придется ждать поезда». Он хочет с тобой поговорить. Я поднял брови. Император Нипонских островов, один из сильнейших людей Терры, желает видеть меня.